Глава 18 Ханна. С тех пор, как стала заниматься с Гарретом, я совсем забыла о своих друзьях. Но теперь, когда он успешно написал экзаменационную работу, моё свободное время опять принадлежит мне. Так что на следующий день, после вечеринки у Бо Максвелла, я встречаюсь со своей обычной компанией в кофейне при кампусе. Совершенно очевидно, что все соскучились по мне не меньше, чем я по ним. «Хан-Хан!» Декстер вскакивает со стула и сжимает меня в медвежьих объятиях. Я не преувеличиваю, говоря «медвежье», потому что Декс — самый настоящий гигант. Я всегда подразниваю его, говоря, что он похож на подростка и с невидимой стороны. И, следовательно, должен играть полузащитником в футбольной команде. Но Декс — напрочь лишён спортивных способностей. Сноска. «The Blind Side» 2009. Фильм о том, как благополучная белая семья берёт к себе толстого, неграмотного, бездомного, темнокожего подростка и помогает ему стать спортивной звездой и поступить в университет. Он, как и я, учится на музыкальном, и, поверьте мне, этот чувак действительно умеет петь. Следующий меня приветствует Меган, и, как всегда, с ее острого язычка слетают колкости. «Тебя похитили инопланетяне?» С грозным видом спрашивает она, обнимая меня так, что мне трудно дышать. «Надеюсь, что ответ «да». И что тебе десять часов кряду делали анальные пробы, потому что ты заслуживаешь именно этого за то, что больше недели игнорировала нас». Я смеюсь, Живо представляю нарисованную ею картину. «Знаю, я полное дерьмо. Но я всю неделю выступала в роли репетитора, и у меня совсем не было времени». «О, мы отлично знаем, на кого ты тратила свое время», — говорит Стелла, поднимаясь со стула рядом с Дексом. «Гаррет грехом Да, Хан, это правда?» Я подавляю вздох. «Кто вам рассказал? Элли?» Стелла с драматическим видом закатывает глаза. Думаю, это присуще всем студентам актёрского. Они всегда сопровождают свои слова или жесты драматическими эффектами и переигрывают. Естественно, она. В отличие от себя, Элли ничего не держит от нас в тайне О, чёрт, я была занята занятиями и репетициями. И чтобы там Элли не наговорила вам про Гаррета, всё это неправда. Я расстёгиваю зимнюю куртку и бросаю её на пустой стул рядом с Мэг. Я помогла ему сдать этику, вот и всё. Джереми, парень Мэг, смотрит на меня поверх своей чашки с кофе, многозначительно изогнув брови. «Ты же понимаешь, что из-за этого ты теперь превратилась в нашего врага, да?» «Ой, ладно тебе», — возражаю я, — «всё это мелко». «Так говорят все предатели», — включается Мэг. «Как ты посмела брататься с тупицей? Как ты посмела?» Судя по их весёлым лицам, всё это добродушное подшучивание. Во всяком случае, мы веселимся, пока Гаррет не присылает сообщение Мой телефон мяучит, и я достаю его и улыбаюсь. Гаррет. Зря ты, Сек, не пришла на вечеринку после игры. Одна тёлка только что вылила Дину на голову кувшин пива. Я громко хмыкаю и быстро набираю ответное сообщение. Мне нужно знать больше. Я. Огое. Сноска. «О, Господи!» «Зачем?» «Хотя я уверена, он заслужил это». «Он». «Наверное, забыл сказать ей, что она не единственная». «Я». «Ну да, конечно». «Мужчины». «Он». «Мужчины?» «Договаривай». «Мужчины бесподобны?» «Спасибо, детка. Принимаю эту похвалу от имени всех нас». «Я». «Похвалу за полнейший дебилизм?» «Ага, ты идеальный представитель». Он. «Ой, мне больно! Я не ДБ!» Сознание, что я задела его чувства, вызывает у меня угрызение совести. Я. «Ты прав, ты не такой, прости!» Он. «Ха, вот и попалась, глупышка! Мне было не больно!» Я. «Отлично, потому что я извинилась для проформы!» «Хан вас вызывают в кабинет директора!» Я вскидываю голову и обнаруживаю, что все четверо моих друзей радостно ухмыляются. Декс, который и озвучил этот приказ, говорит, обращаясь к остальным. «Ой, смотрите, она соизволила обратить на нас внимание». «Извините, виновата, — говорю я. Официально заявляю, что не прикоснусь к телефону, пока мы не разойдемся». «Эй, ты никогда не отгадаешь, кого мы вчера видели в Ферро», — говорит Мэг, имея в виду итальянский ресторан в городе. «Ну вот опять!» — вздыхает её приятель. «Неужели ты и пяти секунд не можешь прожить без сплетен?» не. она игриво улыбается ему и вновь обращается ко мне. «Кэса и Мэри Джейн!» — объявляет она. «У них было свидание!» «Ты знала, что между ними что-то есть?» — спрашивает Стелла. «Я знаю, что он приглашал её», — отвечаю я. «Но я надеялась, что у неё хватит мозгов отказаться». Однако известие о том, что Мэри Джейн как раз поступил наоборот, меня не удивляет. И сейчас мне совсем не хочется идти на предстоящую в понедельник репетицию, потому что я понимаю, если Кэс и Мэри Джейн уже стали парой, мне никогда не победить в споре о дуэте». «Этот козёл продолжает строить тебе козни на репетициях?» спрашивает Декс. «Угу, такое впечатление, что взбесить меня — миссия всей его жизни». «Только мы не репетируем по выходным, так что я отдыхаю от его бреда до понедельника. А как у тебя дела?» Декс тут же становится серьёзным. «Вообще-то отлично! Джон Малачино, он принимает мои предложения. Он не носит со своей песней, как обезумевший собственник, понимаешь? И в то же время он не боится сказать «нет» моим идеям, что я тоже ценю». «Ну, хотя бы одному из нас повезло с сочинителями». А вот Мэри Джейн, кажется, не решится возражать, если Кэс зажжет спичку и спалит ее песню. «Ладно, я с радостью послушаю вас, но сначала мне нужно выпить кофе. Я встаю и беру сумку. Кому что принести?» Все качают головами. «Я иду к стойке и встаю в хвост длинной очереди. Для вечера воскресенья здесь, как это неудивительно, слишком много народу. Я удивляюсь, когда люди из очереди кивают мне и здороваются. Я их не знаю» но улыбаюсь им и киваю в ответ. А потом делаю вид, будто набираю сообщения, потому что не хочу, чтобы какие-то незнакомцы затевали со мной беседу. Может, мы встречались на вечеринке у Бо? Гаррет знакомил меня с кучей людей, но все они слились в одно сплошное пятно. Я помню только Бо, Джастина и ещё нескольких футболистов. Меня не сильно хлопают по плечу, я поворачиваюсь и вижу перед собой лицо Джастина. Лёг как на помине. «Ой, привет!» — выдыхаю я. «Привет!» — он съёт руки в карманы футбольной куртки. «Как дела?» Я стараюсь говорить, как ни в чём не бывало, хотя от волнения моё сердце бьётся где-то в районе горла. «Хорошо, а у тебя?» «У меня всё отлично, но кое-что вызывает у меня некоторое любопытство». Он изящнейшим образом склоняет голову на бок, и когда тёмная прядь падает ему на лоб, Я с трудом удерживаюсь, чтобы не убрать её. «Что конкретно ты имеешь против вечеринок?» — спрашивает он с улыбкой. Я удивлённо хлопаю глазами. «Что?» «Я виделся с тобой на двух тусовках, и с обеих ты рано ушла». Он делает паузу. «Между прочим, оба раза ты ушла с Грэхэмом». Мне становится очень неуютно. «Ну да, у него есть машина». Не буду же я отказываться, если меня предлагают бесплатно подвести Едва я произношу эту фразу, я понимаю, как гадко она звучит. Но в отличие от Гаррета, который тут же уцепился бы за подобное высказывание, Джастин даже не улыбается и выглядит встревоженным. Ещё немного помолчав, он уже тише говорит. «Знаешь что, я хотел у тебя спросить, вы с Грэхомом друзья или между вами что-то большее? В эту секунду звонит мой телефон, ещё раз доказывая, что айфоны обладают удивительной способностью звонить в самый неподходящий момент. Из динамика звучит аппетитная попка Джастина Тимберлейка, и вся очередь с усмешкой поворачивается ко мне. А почему, кстати, аппетитная попка звучит из моего динамика? А потому что один несносный хоккеист установил её на рингтон, но мне было лень поменять её». Взгляд Джастина перемещается на мой телефон, и когда загорается экран, он видит имя, написанное заглавными буквами — Гаррет грехом «Думаю, это и есть ответ на мой вопрос», — говорит он с кривой усмешкой. Я поспешно нажимаю кнопку отбоя. «Нет, у нас с Гарретом ничего нет». «И только не думай, что я такая извращенка. Я не ставила эту мелодию на его звонки. Это он». Джастин еще полон сомнений. «Значит, ты с ним не встречаешься?» И поскольку вся идея с походом на вечеринку кбо состояла в том, чтобы пробудить ко мне интерес, я тоже нахожу выход во лжи. «Ну, мы встречаемся, но мы не единственные друг у друга. Мы с другими встречаемся». «А, ясно. Мы с Джастином вместе с очередью медленно продвигаемся вперёд. Это означает, что тебе дозволяется изредка ужинать со мной?» Со слабой улыбкой спрашивает Джастин. «У меня в голове звенит тревожный звонок. Я пока не понимаю, в чём причина, поэтому решаю игнорировать его. Мне дозволяется делать то, что я хочу. Я уже сказала, что у нас с Гарретом ничего нет. Мы просто иногда тусуемся». Господи, как же отвратительно это звучит. Я знаю, что думают парни, когда слышат такое. Я могла бы с тем же успехом заявить. Я просто сплю с ним, но нас ничего не связывает. Однако Джастина это, кажется, не отталкивает. Он вынимает руки из карманов и большими пальцами цепляется за петли для пояса на свободных штанах с кучей карманов. «Послушай, Ханна, я думаю, что ты очень привлекательная. Я хотел бы узнать тебя получше». Моё сердце пропускает удар. «Серьёзно?» «Абсолютно. Я нормально отношусь к тому, что ты при этом будешь встречаться с другими людьми. Но...» Его лицо становится напряжённым. «Если мы с тобой пару раз покажемся на людях, и между нами возникнет определённая связь, у меня очень скоро может появиться желание поставить перед тобой условие, чтобы я был у тебя единственным». «Я не могу удержаться от улыбки». «Не знала, что футболисты заинтересованы в моногамии». «Дразню я его». Он хмыкает. «Мои товарищи по команде уверены, что их это не интересует». Но я не такой, как они. Если я испытываю сильные чувства к девушке, я хочу, чтобы она была со мной. И только со мной. Я не знаю, что на это сказать, но Джастин, к счастью, продолжает. Только сейчас. Ещё слишком рано обсуждать такие вещи, правда? Давай начнём с ужина. Как ты на это смотришь? О, боже мой, он приглашает меня встретиться. Не за кофе, не на лекции, а на настоящем свидании. По идее, я должна была бы ликовать от радости. Но почему-то меня не покидает тревога, а внутренний голос настойчиво уговаривает меня ответить «нет». Безумие какое-то. Я же схожу с ума по этому парню с самого начала учебного года. Я хочу встретиться с ним. Я делаю вдох и медленно выдыхаю. Отлично. Когда? Ну, на неделе у меня дел не в проворот. Мне надо написать две курсовые... А «В выходные я с командой еду в Буффало. Как насчёт следующего воскресенья?» Мой телефон снова взрывается аппетитной попкой. Лицо Джастина омрачается, и я снова поспешно нажимаю «Отбой». «Следующее воскресенье меня вполне устраивает», — твёрдо говорю я. «Замечательно. Подходит наша очередь, и я заказываю большое латте мока но не успеваю расплатиться, так как Джастин добавляет свой заказ к моему и платит за нас обоих». «Угощаю». От его низкого глубокого голоса у меня по спине бегут мурашки. «Спасибо». Мы перемещаемся к выдаче, и пока ждём, Джастин опять проделывает этот финт с изящным наклоном головы. «Ты остаёшься здесь или хочешь, чтобы я проводил тебя до общежития? Подожди, ты же живёшь в общаге, да? Или за пределами кампуса?» «Я живу в Бристельхаусе». «Эй, так мы с тобой соседи! Я в Хартварде!» Бористо ставит наш заказ на прилавок. Джастин берёт свой стакан и улыбается мне. «Миледи, не изволите ли прогуляться?» как-то всё это слащаво. Кстати, он не поблагодарил девушку за стойкой, когда она подала ему кофе. Не знаю, почему это беспокоит меня, но мне становится некомфортно. Однако я выдавливаю из себя улыбку, и сокрушённым видом качаю головой. С радостью. Но я здесь с друзьями. Он подмигивает. «О, да ты у нас самая настоящая светская львица, верно?» Я натянуто смеюсь. «Вообще-то нет. Просто я с ними давно не виделась. Слишком занята была в последнее время». «А на Грэхэма у тебя времени хватало», — заявляет он. Я слышу в его голосе подколку, но присутствует и что-то ещё более резкое. «Ревность? А может, обида?» Тут он снова улыбается и с игривым видом берёт у меня телефон. «Я забью тебе свой номер. Пришли сообщения, когда выдастся свободная минутка, и мы обсудим детали нашей встречи». Моё сердце опять стучит, как бешеное, но на этот раз из-за сильного нервного напряжения. Мне не верится, что у нас будет настоящее свидание. Джастин заканчивает вводить свой номер в список контактов. И тут телефон в его руке звонит. «Сюрприз! Это опять Гарретт!» «Может, тебе всё же стоит ответить?» — ворчит Джастин. «Наверное, он прав. Три звонка за две минуты. Скорее всего, что-то чрезвычайное. Или Гарретт просто, как всегда, достаёт меня?» «Увидимся в воскресенье!» Джастин отдаёт мне телефон, улыбается. Только на этот раз улыбка выходит мега натянутый, и уходит. Я отхожу от стойки и отвечаю на звонок до того, как телефон переключается на голосовое сообщение. «Ну, в чём дело?» — раздражённо спрашиваю я. «Наконец-то!» — оглушает меня раздражённый голос гарта «Зачем тебе телефон, если ты не удосуживаешься отвечать, когда тебе звонят? Надеюсь, Уэлси, у тебя есть веские аргументы, почему ты игнорировала меня». «А может, я была в душе?» — бурчу я. «Или писала, или занималась йогой, или гуляла голой по площади». «И ты всем этим занималась?» — насмешливо осведомляется Гаррет. «Нет, но могла бы. Не думаю, что я целыми днями сижу дома и жду, когда ты, болван, позвонишь». Он игнорирует мой укол. «Что там за голоса? Ты где?» «В кофейне. Встречаюсь с друзьями. О том, что Джастин пригласил меня на свидание, я умалчиваю. Почему-то я уверена, что Гарретт не одобрит меня. Но настроения спорить с ним нет. «Теперь говори, почему ты звонишь мне 5 триллионов раз?» «Завтра день рождения Дина. Вся команда идёт в Малоун. А потом мы наверняка загрузимся к нам домой. Ты участвуешь?» Я смеюсь. «Ты спрашиваешь, хочу ли я пойти в бар и смотреть, как хоккеисты будут надираться?» Почему ты решил, что мне это интересно?» «Ты должна пойти», — твёрдо говорит он. «Ты забыла, что завтра объявляют оценки за экзамен. Это означает, что я буду праздновать либо победу, либо поражение. В том и в другом случае я хочу, чтобы ты была со мной». «Даже не знаю». «Пожалуйста». «Ого!» Гаррет знает слово «пожалуйста». «Обалдеть!» «Ладно, сдаюсь я». По какой-то дурацкой причине я не могу отказать этому парню. Я пойду. Ура! Я заберу тебя в восемь. Договорились? Конечно. Я отсоединяюсь, поражаясь тому, как за какие-то пять минут мне удалось назначить не одно, а целых два свидания. Одно с парнем, который мне нравится, другое с парнем, с которым я целовалась. Однако я благоразумно умалчиваю об этих подробностях когда подсаживаюсь к своим друзьям.